Глава вторая «А не желаете ли, мадам, прогуляться?» «Отчего ж, с вами всегда рада. Вы вечно заняты, к вам не подступись?» Нина в белом, замазанном свежей землей халате копалась у себя в саду. «Что?» «Селекционные опыты? Гибриды? Американские фокусы?» Присел возле нее на скамейку Андрей Андреевич Протасов. «Да». Вот поглядите, какой удивительный кактус. Совершенно без колючек. Чудо это или нет? Где вы видели без колючек кактусы? Ну, ну. А какая разница? В колючках это дьянь или без колючек? Тава не человек. Во-первых, это не трава. А во-вторых... А во-вторых, я очень жалею, что у вас в вашем хаакте нет ни одной колючки, а не мешало бы. — Зачем? — Ну, хотя бы для того, чтобы больно в кровь колоть. — Ну, например. — Кого же? — Ну, вашего супруга, например. — Простите меня за его беспринципность. За его я бы сказал... Ну, да вы сами знаете, за что. Нина выпрямилась, бросила железную лопатку, и ее стоптанные рабочие башмаки стали носками круто врозь. — Да как? Как?! Горячо с горестью воскликнула она. — Ах, если бы он был кактус, жасмин, яблоня! Тогда можно было бы привить, облагородить. Но, к сожалению, он человек. Да еще какой! Камень, сталь! — Вы спрашиваете меня, как? — Протасов улыбнулся и стал в смущении ковырять землю тросточкой. — Важно, чтоб в вашем сознании созрела мысль бить силу силой. «Убеждения убеждениями. «А как именно? То есть э, вопрос тактики?» хм, «Простите, я в это не имею права вмешиваться. Уж вы как-нибудь сами, своим умом и сердцем». Их глаза встретились и быстро разошлись. Нина, вздохнув, сказала, «Пойдемте, я покажу вам мои успехи». Они двинулись дорожкой. Инженер Протасов вяло и расхлябанно, Нина четкой, быстрой ступью. Миновали две гипсовые статуи Аполлона и Венеры с отбитыми носами, обогнули стоявшую на пригорке китайскую, увитую диким виноградом беседку, очутились в обширном фруктовом саду, обнесенном высоким забором с вышкой для караульного. Длинные, ровные, усаженные ягодами гряды и ряды молодых плодоносных деревьев. Где это видано? Чтоб в нашем холодном краю могли расти яблоки, вишни, сливы. Вот они. Сорвите, покушайте. А вот малина по грецкому ореху, а вот дозревающая ежевика, особый ее сорт. Я очень, очень благодарна мистеру Куку. В сущности, не ему, а лютеру Бербанку, Так кажется? Да, главным образом, конечно, и ему, этому знахарю. этому стихийному дарвинисту, как его называют в Америке. Но если б не мистер Кук, я о существовании Бербанка и не подозревала бы. Действительно, мистер Кук, безнадежно влюбленный в Нину, заметив в ней склонность к садоводству, еще года три тому выписал из Америки и подарил ей к великолепное в двенадцати томах издание «Лютер Бербанк Его методы и открытия», с полутора тысячью цветных художественно исполненных таблиц, освещающих этапы жизни этого гениального ботаника-самоучки из Калифорнии. Инженер Протасов о подарке знал, и это сочинение с интересом рассматривал, но он не мог подозревать, что вскоре после поднесения подарка мистер Кук при помощи угроз убить себя вымолил у Нины вечернее свидание. Тайная, неприятная для Нины встреча состоялась в кедровой роще, недалеко от башни, гляди в оба. В чистом небе плыл молодой серп месяца, прохладный воздух пах смолой. Мистер Кук поцеловал Нине руку, упал пред нею на колени и заплакал. Нину била лихорадка. Мистер Кук от страшного волнения потерял все русские слова — и припадая высоким лбом к ее запыленным туфелькам что то бессвязно бормотал на непонятном нине языке нина подняла несчастного держала его похолодевшие руки в своих горячих руках сказала ему милый альберт генрихович дорогой мой я ценю ваши чувства ко мне я вас буду уважать буду вас любить как славного человека не больше о да о да На чужой кровать ждан не разевать!» В выступлении заорал мистер Кук, резко рванулся, выхватил из кармана револьвер и решительно направил его в свой висок. Нина свизгом на него, он бросился бежать и на бегу два раза выстрелил из револьвера в воздух вверх. Вдруг вблизи раздался заполошный женский крик. «Помогите! Помогите! Караул!» и через просветы рощи замелькали пышные оборки платья вездесущие Наденьки, мчавшиеся к башне Глядивоба. Об этом странном происшествии инженер Протасов, конечно, ничего не знал. Забыла бы о нем и Нина, если б не шантажистка Наденька. Время от времени она льстивой кошечкой является в дом Громовых, получает от хозяйки то серьги, то колечко, то на платье бархату, и всякий раз, прощаясь, говорит, «Уж больше я вас не потревожу». А мистер Кук, если б обладал даром провиться, может быть, и не стал бы стрелять из револьвера по пустому вверх, он, может быть, и сумел бы тогда привезть свою угрозу в исполнение. Он не мог предполагать, что предмет его неудачных вожделений Нина давно таит в своем сердце любовь, счастливому Протасову. Однако это чувство, полузаконное, но прочное, загнано Ниной на душевные задворки, затянуто густым туманом внутренних противоречий разума и сердца, пригнетено тяжелым камнем горестных раздумий над тем, что скажет свет. Словом, чувство это было странным, страшным и таинственным даже для самой Нины. Неудивительно, поэтому, что не только простоватый на жизненные тонкости мистер Кук, но и сам вдумчивый, внимательный Протасов не мог помыслить о том, что таится в сердце всегда такой строгой к самой себе, пуритански настроенной хозяйки. А между тем и сам Андрей Андреевич Протасов был слегка отравлен тем же самым дивным ядом, что и мистер Кук. Но принципы, прежде всего принцип целеустремлённости Те самые идеи, в сфере которых он существовал, Искованы иными, чем у Нины, настроениями, Он ставил эти захватившие его идеи превыше всяческой любви. Так существовал скрытый до поры Тайный лабиринт пересечения от сердца к сердцу, от ума к уму. А над всем стояла сама жизнь с ее неотвратимыми законами. Их же не придет. Ни один живой. Да — Да-да, очень прекрасные яблоки. — А сливы м -м, еще вкусней, — смачно чавкая говорил Протасов. — Ну что ж, новая положительная ваша грань. — Вообще вы... — Что? Инженер Протасов вытер оплаток руки, вытер бритый строгий рот и бесстрастно взглянул через пинсне. в большие насторожившиеся глаза Нины. «Вы могли бы быть чистопробным золотом, но в вас еще слишком много лигатуры». Глаза Нины на мгновение осветились радостью и снова загрустили. «Лигатура? То есть то, что нужно сжечь? Например? Сжечь то, что вам мешает быть настоящим человеком. Сжечь детскую веру в неисповедимую судьбу, во все сверхъестественное, трансцендентное. Выгнать отца Александра, церковь обратить в клуб, навсегда ограбить свою душу, так? Благодарю вас. Ваш интеллект, я не скажу душа, немало не будет ограблен. Напротив, он обогатится. Чем? Свободы и мировоззрения. Вы станете на высшую ступень человека. Вы не будете подчинять свое «я» выдуманным людьми фетишам, заумным фатоморганам. Вы вознесете себя над всем этим. Ведь истина всегда конкретна. Устремления вашего разума сбросят путы. Цель вашей жизни приблизится к вам, станет реальной, исполнимой. «Вы вольной волей забудете себя и вольной волей отдадите свои силы людям, коллективу людей, обществу!» «Друг мой!» С пылом, но сдерживая нарастающее раздражение, воскликнула Нина. «Неужели вы думаете, что я, христианка, не работаю для общества? Моя вера зовет меня, толкает меня, приказывает мне быть среди униженных и оскорбленных, и по мере сил я с ними». относительно фетишизма у меня свой фетиш у вас свой у меня народ у меня тоже у вас муж семья сытая жизнь через голову богатства вам трудно наблюдать нищету обиду эксплуатируемых вы желаете чтобы я отказалась от семьи от мужа от богатства вы очень многого требуете от меня протасов если не ошибаюсь Ваш христос как раз требует от вас того, от чего вы не можете отказаться. Значит, или слаб его голос, или слабы вы. Они давно покинули сад, шли вдоль поселка к его окраине. Смущенная Нина глядела в землю. Инженер Протасов смысл своих речей внутренне считал большой бестактностью и укорял себя за то, что затеял в сущности праздный, неприятный разговор. Проходили мимо семейного барака. Четыре венца бревен над землею и насажень в землю. У дверей толпа играющих ребятишек с тугими животами. «Я здесь никогда не бывала», — сказала Нина. «Я боюсь этих людей. Все золотоискатели — пьяницы и скандалисты». «Любовь к цветам и вообще к природе выводит человека за пьедело его мира». — Вот мы с вами сейчас в другом мире, не похожим на наш мир. — Может быть, заглянем? — осторожно улыбнулся инженер Протасов. И они, спустившись по кривым ступенькам, вошли в полуподземное обиталище. Из светлого дня в барак, как в склеп. Темно. Нину шибанул тлетворный, весь в многолетнем смраде воздух. Она зажала раздушенным платком нос и осмотрелась. Насажень земля, могила. Из крохотных окошек чуть брежет дряблый свет, Вдоль земляных стен — нары, на нарах — люди. Кто по праздничному делу спит, кто чинит ветошь, Кто, оголив себя, ловит в шей. Мужики, бабы, ребятишки, шум, гармошка, плевки, Перебранка, песня, люльки, зыбки, две русские печи, Ушаты с помоями, собаки, кошки — Непомерная грязь и теснота. — Друзья, — сказала Нина громко, — почему вы не откроете окон? Бог знает, какая вонь у вас, ведь это страшно вредно. — Ах, вредно! — прокричали с трех мест голоса. — Ты кто такая? — Барыня это, барыня! — предостерегающе зашуршала по бараку, и шум стал смолкать. — Ах, барыня! Нина Якльна! Добро! Садись, на чем стоишь. Вас, кородие, присаживайся и ты. Срамота у нас, многолюдство, вши. Не подцепите вшей, они злобные, кусучие. Он старик, помирает в том углу, а и вот баба сейчас родить будет мается. Да двенадцать человек хворые, простыли. Все в воде да в воде. Огромов обудки не дает. Жадина! Уж ты, барыня, прости, ты не в него, ты с понятием. Преклоняешься к нам грешным. Говорило одновременно человек десять. У Нины горели уши, не знала, как и что ответить. «Вот, видишь, дохнем!» Вырос пьяный, с повязкой по голове бородач с красными больными веками. дохнем, пропадаем! Ты можешь вверх головой нашу жизнь поставить, чтоб по-людски? Не можешь? Ну так и убирайся к черту! Яшка, дурак, что ты!» — набежали на него. И Протасов сказал, сверкнув сузившимися глазами, «Слушай, приятель, будь человеком!» «Здорово, барин!» «Не приметил тебя! Темно! Мы тебя, барин, уважаем! Ты сам в подчинении!» «А этих!» — заорал он, размахивая тряпкой. «Громовых! Ух ты! Стой, яшка, дурак! Не пикни!» Снова налетели на него. «Ты Нину Яковлевну не моги обижать! Все они гадючье гнездо!» И Яшка стал ругаться черной бранью. Его схватили, поволокли в угол. «Я правду говорю!» — вырывался он. «Десятники нас обманывают! Контора обсчитывает! Хозяин штрафует, да по зубам почует. Где правда? Где Бог? Бей их, Иродов! Бей пристава!» Нину прохватила дрожь. Ей хотелось кричать и плакать. Протасов кусал губы, земляные стены, земляной в хлюпкой грязи пол. Возле стола, раздувая перепончатое горло, пыхтела жаба. Девчонка гонялась за торопливо ползущим черно-желтым ужом, била его веником, Уж свертывался в клубок, шипел, стращал девчонку безвредным жалом. «Палашка!» «О что животную мучишь? Я те!» — грозилась седая с провалившимся ртом старуха. В углу возле изголовья умирающего баба зажигала восковые свечи, в другом углу роженица завыла диким воем. По заплесневелым бревнам ползли ручейки. Бородач Яшка разбушевался, опрокидывал скамьи, швырял чужие сундуки с добром, На него налегли, будто медведи такие же пьяные, такие же озверелые, как и он сам. — Яшка! Что ты? А ну, ребята, вяжи его! Волоки в чулан! Общая руга не присоединила свой громкий плач, орава творы, Стонавшая роженец разразилась таким жутким, непереносимым ревом, что Нина, заткнув уши и вся содрогнувшись, Выскочила вон и с жадностью, как освободившись от петли, стала вдыхать свежий воздух. Теперь пойдемте в другой барак. К холостякам, благодарю вас. Довольно. Прохор, я совсем не получаю от тебя писем. В конторе ты послал пятьдесят две телеграммы. Мне ни звука. Чем это объяснить? Молчат и папа с Груздевым. Пьянствуете, что ли? Вчера я с Андреем Андреевичем побывала в бараке 21. Обстановка хуже каторжной. Она вызывает справедливый укор хозяину, низведшему людей до состояния скотов, и нехорошие чувства к этим самым людям-рабам, которые способны переносить такую каторжную жизнь и терпят такого же жестокосердного хозяина, как ты. Прости за резкость, но я больше не могу. Я приказала партии лесорубов заготовить материалы для постройки жилых домов, просторных и светлых. Уж ты не взыщи. Делу не убыток от этого, а польза. В крайнем случае половину расходов принимаю на себя. Я больше не могу. Я не хочу участвовать в таком преступном отношении к человеческим жизням. Не сердись, пойми меня. и поняв, прости, Нина. Через одиннадцать дней, как отзвук на письмо, получились две телеграммы на имя инженера Протасова. Лесорубам продолжать заготовку бревен для сплава, никаких бараков не строить, посторонних вмешательств в ваше распоряжение не допускать. Громов. На имя Нины Яковлевны. «Живы-здоровы! Занимайся дочерью и яблоками! Мерехлюндию оставь при себе! Тон письма новый! Догадываюсь, кем подсказан! По приезде поговорим! До свидания!» Прохор. А вскоре за этими телеграммами... Были получены от Иннокентия Филаточа по двенадцати адресам местной знати двенадцать номеров биржевки. Все много смеялись. Анна же Иннокентьевна целую неделю ходила с заплаканными глазами.